Глава 7. Влада явственно понимала, что падает в пропасть, сломя голову не видя конца, падает за ним, по его приказанию, без страховки. Она миллионы раз перебирала в голове свой возможный ответ на его предложение, продумывала поведение, меняла по 10 раз на день свое решение. Ее терзало столько мыслей и эмоций, что голова разрывалась. Интервью было так близко, а он так далеко. Она боялась признаться себе, но ей было больно. Больно от того, что он хоть и проявил к ней интерес, сразу же обозначил его допустимые границы. Для него она была лишь забавным приключением, экзотическим развлечением на пару дней, а для неё он неизбежно останется в памяти навсегда. Стоило ли это пресловутое интервью и предложенные деньги, пусть и не маленькие её чести, конечно, нет. И в то же время он был прав. Разве может быть кто-то лучше него? Наверное, только тот, в кого она сможет страстно влюбиться, а что делать, если это уже произошло? Если он и был тот самый похититель её сердца. Мы вечно влюбляемся не в тех, в кого надо. Чем больше она думала о нём, тем больше её мучила ревность к тем женщинам, кто были, есть и будут в его жизни, рядом с ним. Не как она, а нормальные, полноценные спутницы. Ей даже казалось, что она завидует самому ему, его душевной свободе, потому что его сердце так надёжно защищено броней цинизма и пресыщенности, что у него не может быть таких переживаний, как у неё. Что он вряд ли станет жертвой слабеньких чар неопытной девчушки. Прошло несколько дней. Послезавтра, как обещал, он так и не позвонил. За эти дни Влада погрузилась с головой в работу, не оставляя пространства для тревожащих её мыслей. Однако образ Василия так и не удалось выкинуть из головы. Девушка не хотела себе признаваться в открытую, но понимала, что с нетерпением ждёт хоть какой-то весточки от него. Не мог же он вот так пропасть совсем. Она исправно заряжала телефон и вздрагивала каждый раз, когда приходила СМС или раздавался звонок. Наверное, многим знакомо это странное чувство, когда ждёшь сообщения или звонка от особого человека. То чувство, когда считанные секунды отделяют тебя от первых звуков сигнала, вызова и момента, когда телефон окажется у тебя в руках, и ты узнаешь, кто пишет или звонит. В эти секунды всё твоё существо — это надежда, смятение, сумасшедшее сердцебиение. Это было глупо, но она не могла с собой ничего поделать. Телефон звонил или приходила СМС. Она вздрагивала, но это был всё не он и не он. Так плелись день за днём, сменяя друг друга в пустой суете. Агентство требовало от Влады новых тем и сюжетов, а она не могла думать ни о чём, кроме него. Не смогла выдавить из себя и пары скупых строк, чисто информационного содержания, тупо скопированных из местных новостей и переведённых на русский. Девушка была почти уверена, что планы Василя поменялись или что он банально над ней подшутил. Она горько усмехнулась сама над собой. Если в первый день была готова послать его на все четыре стороны и отказаться от затеи с интервью, то сейчас ей хотелось его увидеть, даже если бы он сказал, что никакого сотрудничества не будет вовсе. Чем больше она обо всём этом думала, тем больше понимала, что готова на его условия. Готова на это даже не ради работы, ради себя. Хоть что-то в этой жизни хотелось сделать не потому, что говорит тётушка, учителя или работодатель. Не потому что говорит обязанности или здравый смысл. Она хотела пойти на этот сумасшедший шаг, возможно, совершить ошибку, но сделать. А потом уже жалеть, чем вообще не делать. Вот так мы, видимо, и расставляем приоритеты в жизни. Вот так и определяем грань дозволенного. Через пять дней после их разговора в конном клубе Влади было почти всё равно, чем он занимается по жизни, что произойдёт с ней рядом с ним, что произойдёт после. Главное — увидеть его снова, снова заговорить с ним, снова посмотреть в его пронзительные голубые глаза, отдающие синевой. Был вечер четверга, шестой день их разлуки. Уже завтра наступит неделя с тех пор, как они виделись в последний раз. Влада задержалась в Министерстве печати, укурировавшей иностранные СМИ сотрудницы. Она была милой девушкой, с которой на руку было поддерживать тёплые дружественные отношения. Именно она продлевала разрешение на работу инкоров в стране. Дел особых не было, они заболтались о Москве, где дипломатом работал её брат. Влада нарочно тянула беседу просто для того, чтобы не оставаться один на один со своими мыслями. Около пяти после полудня и ни крошки во рту с самого утра. Аппетит пропал уже как несколько дней. Когда продолжать беседу было уже попросту неприлично, она попрощалась с коллегой, спустилась вниз, села в машину. Отчаянная, щемящая тоска накрыла её. Это было глупо и слабо, но ни по кому ещё было тосковать. Она его почти не знала, но всё равно тосковалась. Всё равно сосала под ложечкой. Всё происходило на автомате, Влада не помнила, как доехала до дома и поднялась в свою квартиру. Не стала принимать душ, тупо переодевшись в свою пижаму. Её ждал крепкий чай и какой-нибудь пустой фильм, желательно фэнтезийно-исторического содержания. Такие фильмы помогали ей отрываться от реальности, погружаясь на время в детство. Не её, чьё-то чужое, идеальное. С ними словно все её горести и проблемы сходили на нет, возвращая к простым вещам, таким обыденным для детей таким желанным и недосягаемым для взрослых. Из гардеробной послышалась знакомая мелодия, звонил телефон и брошенной там на спех сумки. Помнит, как с отрешённым взглядом поплелась к нему, чтобы ответить, уверенная на 95%, что это очередной коллега по работе, решивший уточнить что-нибудь. Но 5% всё же оставляли сумрачную надежду, надежду, которую она боялась, но за которую при этом и цеплялась. «Здравствуй, красавица!» Раздался его добрый, уверенный голос, но с тем же бархатным, чуть ловимым акцентом. Сердце упало в пятки. «И тебе не хворать!» Как можно невозмутимее парировала Влада, хотя внутри всё клокотало. «У тебя ровно 10 минут на сборы!» В своей привычной самоуверенной манере продолжал он. Я соскучился. «Неужели?» «А ты не думал спросить, соскучилась ли я по тебе? Что-то я не видела, чтобы кто-то поинтересовался, какие у меня планы. Дома ли я нахожусь, чтобы молниеносно выполнять твои команды?» Она обрушила на него весь шквал своей злости и вместе с тем её отпустила. Ох, как отпустила. Но в первое мне хотелось бы очень верить, поэтому я это себе уже почти внушил. И не хочу разочаровываться, если это не так. А второе, ну так, возможно, два варианта. Либо ты дома, либо у тебя орудуют воры, потому что я стою у тебя под окнами и вижу горящий свет». Влада опешила, глотая воздух и не находя, что ответить на такой безобилиционно дерзкий и беспардонный поворот. В очередной раз без спроса он вторгается в моё личное пространство, но в то же время, чёрт возьми, ей это безумно нравится. Такой безвольной становилась она в его присутствии, даже таком вымышленном, на расстоянии. Пятнадцать минут. Не видя смысла дальше прирекаться по телефону, выпалила, наконец, девушка и повесила трубку. «Какой ужас!» Сразу пронеслось в её голове, хотя этот же возглас сопровождался биением готового вырваться из груди сердца, подгреваемого зашкаливающим эндорфином, что, наконец, он появился. Он появился, стоит под её домом, и почему-то совсем не хочется думать о том, что это не милый безобидный поклонник, зовущий её на романтическое свидание, а опасный человек, предложивший ей циничную и унизительную связь. Она побежала в гардеробную, соображая, что же можно надеть. Как жаль, что он заставил её ждать так долго. В начале недели она была готова ко встрече с ним почти круглые сутки. Всегда красивая одежда, подчёркивающая достоинство, макияж, уложенные волосы. К пятому дню с момента их разлуки этот энтузиазм упал до нуля. Вид намалёванной физиономии раздражал её ещё больше на фоне того, что долбанный телефон молчал, а значит «тот» для кого она старается, про неё не вспоминает. Впрочем, всё это не решало её главной проблемы, поэтому она начала судорожно перебирать вешалки, подобно старинным счётам на кассах в советских магазинах. Её выбор в итоге остановился на маленьком чёрном платье с кружевной вставкой на спине от фирменного дизайнера. Оно ей очень шло и выгодно подчёркивало фигуру, но в то же время говорило о том, что она не собирается обескураживать его, чрезмерной сексуальностью. Распущенные волосы, полное отсутствие украшений, кроме красивых массивных часов Диоры с чёрной эмали. Их ей подарила тётка на 18-летие. Она делала ей дорогие подарки, говоря, что они устанавливают планку для хорошего вкуса. Высокие лакированные шпильки, босоножки и клатч из такого же материала. Она удовлетворённо оглядела себя в зеркало, припудрила лицо и слегка подвела глаза чёрным карандашом. Влада уже опаздывала как минимум минут на пять, но совершенно не переживала по этому поводу. Не спеша, она закрыла за собой дверь и стала спускаться вниз. Выйдя, наконец, из дома, девушка увидела перед собой идеально чистый Порше Каррера. И вот из машины выходит он, улыбающийся и манящий своим пронзительным взглядом, такой величественно прекрасный и в то же время непринуждённый. Он властно подошёл к ней, молча улыбнулся, положил руку на плечо и поцеловал в щёку. Потом галантно открыл дверь пассажирского сиденья подле себя и изящно запрыгнул в автомобиль сам. Уже в машине Василь развернул к собеседнице свой торс и с лукавой улыбкой произнёс. «Ну привет, моя девочка. Ты специально оделась так, чтобы я попал в аварию. Шпильки, чёрное платье». Влада оставила без внимания его комплимент. «Тебе следовало предупредить меня заранее, прежде чем планировать что-либо, связанное со мной. Она вложила в свою интонацию как можно больше недовольства, но ей всё равно казалось, что фраза звучала слишком двусмысленно. И не зря это подтвердил его ответ. «Ты даже не представляешь, сколько всего, связанного с тобой, я планирую, детка. Не думаю, что стоит посвящать тебя во все эти мои планы. А то ты испугаешься и убежишь даже до того, как мы начнём исполнять нашу договорённость». Влада смутилась и непроизвольно опустила взгляд. Ужас, как легко он сохранял спокойствие, как просто играл с ней, столь открыто и дерзко без стеснения. Василь распознал в потоке отражавшихся на её лице мысли неловкости стеснения. Его красиво очерченные губы растянулись в ещё более широкую снисходительно умилённую улыбку. Он медленно протянул руку к её лицу и взял за подбородок, приподняв его так, чтобы их взгляды пересеклись. Сперва Влада испуганно отпрянула, словно от удара тока. Но он был настойчив, и ей пришлось сдаться, дав ему зацепить её овал лица в замок, его трёх пальцев. «И я ведь всё правильно понял, Влада. То, что ты сейчас со мной в машине, говорит о том, что мы договорились?» «Твоё тело и девственность мне. Деньги и интервью тебе?» «Нет», — резко отрезала Влада, выворачиваясь от его руки. «Только интервью». «В смысле?» — переспросил Василь. По его интонации было понятно, что он не хочет тратить время на очередные уговоры и выяснения, ясно дав понять, что ему нужно. «Меня не интересуют твои чёртовы деньги, я не проститутка. Ты дашь мне потрясающее интервью, от которого все должны быть в восторге. А ещё ты дашь мне то, что так упорно и активно рекламируешь, и, надеюсь, отчего и я буду в восторге». Она посмотрела на него с триумфом, поймав себя на мысли, что впервые после его предложения чувствует себя не жертвой. Пока не очень понятно кем, но точно не жертвой. Его глаза горели. Он улыбнулся ещё шире, как хищник.